глава 23 В кабинете ректора царила напряжение. Да, пожалуй именно этим словом можно описать и все то, что успело произойти за последний час. Лекарь уже ушла попросив меня не сильно перенапрягаться, но даже в ее глазах я увидела недоумение и испуг. Чародейка за всю свою практику не встречалась с тем, что произошло со мной. Леди Гирей сейчас сидела напротив нас с Кейном и сжимала в руках чашку с лазурным чаем. Перед нами стояли такие же, но у меня настолько дрожали руки, что я боялась расплескать весь чай, пока донесу до рта. «Студент Лакроа, значит, вы утверждаете, что это ограничитель?» Ректор указала на лежащий перед ней кулон. «Мой кулон». «Думаю, вам известно, кем является моя мать, Леди Гирей». Так что да, я смогу отличить ограничитель от простого украшения. Но я не чувствую той ауры, которая исходит от привычных нам браслетов, покачала головой чародейка. И не почувствуете, артефакт создан настолько искусно, он настроен на определенного человека, на студентку Игрис. Каждое слово отдавалось у меня в голове на батом. Попросту не укладывалось, что я всю жизнь могла проходить с ограничителем. И никто об этом не знал нет нет нет мама не могла знать она бы не надела на меня его не позволила она и не подозревала что я чародейка так вот почему сила пробудилась так поздно кажется что-то такое оказалось слишком явно на написано на моем лице потому что кейн замолчал и испытуще смотрел на меня что твоя магия сейчас просто должна сходить с ума поделился он наблюдениями, и я бы на твоём месте и слезу снял. Что-то мне подсказывает, что она тебе ни к чему. Хочешь сказать, что теперь проблем с магией не будет? А какие были проблемы? Честно, мне очень не хотелось посвящать его в этот вопрос. Вот именно его. Но у меня не оставалось выбора, потому что именно Лакруа смог заметить то, что проглядели остальные маги. То, о чём не догадалась я сама. Какой-то старшекурсник. Подумать только. «Моя сила проснулась в конце этого лета», — коротко отозвалась я. «Вот оно что». Теперь парень смотрел на ректора, которая приняла в стены академии необученную чародейку. Но с леди Гирей он заговорил без обвинений и упрёков голосе. «Ей нужно пройти обследование». На настольколько долгое нахождение под личным ограничителем могло наложить свои отпечатки на магию. артртефакт очень сильный и я удивлен тому, что студентки игр удавалось колдовать с ним. Он только что второй раз за день сказал, что я сильная чародейка. Боги мне точно все это не снится. От занятий студентка игр будет временно отстранена наконец приняла решение ректор студент лакроа. «Вам от меня благодарность за то, что вы сделали». Я испуганно вздрогнула. «Отстранение?» «На время», — повторила леди Герей. «Моё приглашение всё ещё в силе, студентка Игрис. Так что в скором времени мы подвергнем вас магической диагностике и разберёмся с тем, как ведёт себя ваша сила. Теперь, как я понимаю, больше ничего её не сдерживает. И ничего вам не вредит. Только один вопрос». Откуда он у вас? Я поджала губы, глядя на кулон, лежащий перед ректором на столе. От отца С словаа вырвались с огромным трудом. А твой отец артефактор, насколько я понимаю, Кейн задал самый бестактный вопрос, который только мог сейчас задать. Видимо, — коротко ответила я и сжала кулаки. Стихия отозвалась практически моментально на всплеск моих эмоций. защекотала искорками подушечки пальцев предлагая уничтожить того кто обидел меня но я сдержала ее в этот раз да только теперь моя сила пугала меня что если я не смогу в следующий раз вовремя остановиться что если моя стихия окажется сильнее меня теперь я понимаю то что видела откровенно произнесла леди герой ваша магия студентка игр отзывалась неохотно потому что ее сдерживал артефакт а потом вспыхивало пожаром, когда удавалось переступить через барьер. Но вопрос о том, что вам теперь делать, остаётся открытым. Надеюсь, что вы не передумали и примете моё предложение». «Не передумала, госпожа ректор». «Что за предложение?» — вновь вклинился Лукроа. «Ну что ты так на меня смотришь? Теперь и я во всём этом замешан, а смерть моей боевой пары из-за неосвоенной силы совершенно ни к чему». «Мне знаешь ли, в этом году ещё выпускаться. Экзамены, оценки адекватные, дипломная работа». «Студент Лакруа», — укорила его леди Герей. «Не давить его на девушку ей и так нелегко». Судя по тону этого разговора, ректор ему доверяла. Знала его мать. «Может, и мне стоит перестать с такой предосторожностью относиться к Кейну?» «Я могу сказать?» Уточнив у леди Герей, я скрестила пальцы, надеясь на отказ. на чародейку утвердительно кивнула Набрав полные легкие воздуха и я на выдохе протараторила. Госпожа ректор пригласила меня в конце этой недели в королевский дворец. лорд Рейннольд Геррей может помочь мне разобраться с силой. То есть должен был обнаружить ограничитель, кивнул Кеййн. Первый советник его величества могущественный маг лучше его никто не сможет определить степень опасности стихии для студентки Ирис. Зучит как разрешение. Фыркнула я и тут же прикусила язык. «Потому как ректор повернулась ко мне». «Так, хорошо. Закроем эту тему. Советую не сильно распространяться о том, что произошло. Лишняя огласка нам всем ни к чему». «Леди Герей». Лакроа поднялся на ноги. «Благодарю вас, что так вовремя пришли на помощь. Сам бы я не справился с... тем». «Вам не за что меня благодарить», — пожала плечами чародейка. «По...» Официальная версия взрыв артефакта. Вы же в это время уже находились у лекарей, Так как студентки Игрис стало плохо на занятии. По этой же причине она временно отстранена от них. Мы все поняли, за двоих ответил Кейн, опять начиная меня раздражать. У Фрей спокойнее, и это в тебе говорит стихия, вызывает эмоции. Просто нужно научиться контролировать то, что ведёт себя как море во время шторма. Мы можем идти? Да, студент Лакроа. Ректор устала, потёрла переносицу. Студентка Игрис, я вызову вас к себе в день отправления. Думаю, что за сутки мы со всем справимся. Благодарю. Я тоже поднялась со своего места. Госпожа ректор, могу ли я забрать свой кулон? Повисла пауза. Лакруа сверлил взглядом меня, я кулон, а ректор только устало вздохнула и уточнила у старшекурсника. «Как он работает? Только при соприкосновении с телом или достаточно находиться рядом, на чью ауру настроен?» «Максимальное расстояние для влияния должно быть не больше пяди», — спустя мгновение ответил он. «Потому, если студентка Игрис не решит его вновь надеть на шею, то опасности это решение нести не должно». «Тогда можете». Асмия Герей явно не горела желанием прикасаться к моему кулону. Я же бережно подняла его за оборванные концы шнурка и, завернув в носовой платок, спрятала в карман формы. «Спасибо вам, госпожа ректор». Кейн первым вышел в коридор, я же поспешила за ним, по пути топча возмущающуюся моими планами гордость. Дверь в кабинет ректора закрылась за моей спиной, В коридоре было пусто, и только старшекурсник медленной походкой направлялся в сторону лестницы. «Лакроа!» — окликнула я его, ускоряя шаг. Но колдун, будь то, не слышал. «Кейн!» «Что?» Он повернул голову, окинул меня своим фирменным придирчивым взглядом голубых глаз. «Подожди!» Я, наконец, нагнала его и остановилась рядом. «Спасибо!» «Не за что, Игрис!» скривился он академия нас учит сотрудничество между колдунами и чародейками считай что это было моим экзаменом но ведь не было я отчаянно топтала гордость продолжая этот разговор не на повышенных тонах хорошо тогда пожалуйста совершенно без эмоций ответил он это все нет кейн скажи можно ли узнать кто создал артефакт имея его на руках моя кто попытается это сделать расплывчато отозвался старшеккурсник. А кто бы мог это сделать Одна маленькая чародейка хочет узнать, кто повесил на ее шею ограничитель криво усмехнулся лакра. Даже если и так До допустим моя матушка сможет, ответил он. А она сможет мне помочь. дотаптывая остатки гордости спросила я И что мне за это будет? — приподнял брови колдун. «Я...» «Оплатить работу артефактора такого уровня ты точно не сможешь», — загнул он указательный палец на правой руке. Открыв рот для ответа, я тут же его захлопнула, потому что старшекурсник продолжал загибать пальцы. «Любовница мне не нужна, ответную услугу таких масштабов тоже вряд ли оказать сможешь. Так зачем мне тебе помогать, Игрис?» «Меня зовут Фрея». процедила я сквозь зубы чувствуя как стихия больше не подчиняется а подушеччки пальцев подкалывает магией что ты сказала переспросил он меня зовут фрея кейн лакроа уже громче произнесла я твое обращение по имени рода звучит как издевка вот и я о том же и вновь это ухмылка на его лице пока ты мне ничего не можешь предложить за помощь приходи как придумаешь Развернувшись на пятках, он также медленно продолжил шагать в сторону лестницы. Я дождалась, пока он свернёт к ступеням и спустится напролёт. А после прошипела себе под нос, позволяя магии вылиться в исходящий от тела жар. «Поверь, я найду, Кейн Лакруа, и пусть ради оплаты услуг твоей матери мне придётся пойти на магические бои!» Свидетелями моих слов были только две статуи по бокам. Но и этого было достаточно. «Кейн Лакруа» теперь я знала как узнать личность своего отца остальное не имело значения в комнату я взлетела под удивительный возглас переодевающейся трише подруга злобно махнула в мою сторону рукой мол чего пугаешь а потом нахмурилась фрей все хорошо ни демона нехорошо процедила я сквозь зубы падая на кровать триша я доверяла потому рассказала ей все от начала и до самого конца костеря всех и всё, что произошло этим днём. Выпустив пар, закрыла лицо руками и простонала. «Как же всё достало!» «Верю!» Кровать скрипнула, эта Триша села рядом и погладила меня по голове. «Но теперь-то ты свободна! Больше не будет проблем с магией!» «Теперь их будет ещё больше!» прошептала я, убирая руки от лица и вытаскивая из кармана злополучный кулон. Но зато я теперь знаю, что мне делать дальше. Подруга со странным выражением лица наблюдала за тем, как я поднялась с постели и положила ограничительный артефакт на одну из книжных полок. А потом осторожно произнесла. «То есть ты таки решила заработать денег для оплаты трудов его матери? А у меня есть выбор. Фрей, у тебя как со знанием фамилии известных родов? По нашему королевству хорошо». отозвалась я не совсем понимая к чему этот вопрос. Триша набрала воздуха в легкие и прямо как я до этого выпалила. Фрея лакроа это фамилия правящего рода королевства шнир. Думаю, что тебе такая услуга от королевы будет дорого стоить. Демоны.